Около этого времени те же сарагуры, соединившись с акатирами и другими народами, предприняли поход в Персию. Они сперва пришли к Каспийским вратам, Дербент, но узнав, что здесь стоит персидская стража, пустились по другой дороге, по которой прошли к Ивирам, в Грузию, опустошали их страну и делали набеги на армянские селения. Это был один из обычных набегов днепровского и донского населения на закавказские богатые страны. Упомянутые выше Савиры, потеснившие Сарагуров, есть, несомненно, Савары Птолемея, жившие на востоке от Днепра, и Савиры и Орнанда, составлявшие вторую, восточную донскую ветвь коренных уннов, а, следовательно, наши севера или северяне. У Прокопия... Они зовутся Утургурами, овладев, по словам Прокопия Баспором, Утургуры, кажется, овладели всеми степными землями древнего Баспорского царства, то есть всей Азовской страной от Устевдона до Кавказа. Примечание, чем впоследствии овладел Святослав и где княжил потом Мстислав Тмутараканский. Конец примечания. Вот почему в это время мы находим уннов-савиров, господствующими на Тереке, начиная от его верховья у Пятигор. Нет ничего мудренного, что потесненные аварами дружины Савир удалились из донских земель к Терику свою же страну, куда еще в прежнее время с конца IV века простиралось их владычество от Дона и от Боспора. По этой же причине историк Прокопий, описывая Кавказ, говорит, Что к северу от этих гор поселились почти все унские племена. Он описывает и те ущелья, сквозь которые унны делали свои набеги на Закавказские области. Перешел пределы иверийские, грузинские, говорит историк. Путник, идя с юга, находит посреди теснин тропу, простирающуюся на пятьдесят стадий около восьми верст. Эта тропа оканчивается местом утесистым и совершенно неприступным. Тут не видно никакого прохода, только сама природа образовала дверь, сделанную как будто руками. Это отверстие, Дарьял, издревле названо вратами Каспийскими. Затем далее расстилаются поля, ровные и гладкие, орошаемые обильными водами, удобные к содержанию коней. Здесь поселились почти все унские племена и простираются до озера Меотиды. Когда эти унны нападают на земли персидские или римские через упомянутое выше отверстие, то они отправляются на свежих конях, не делая никаких объездов, и до пределов Ивирии не встречают иных крутых мест, кроме тех, которые простираются на 50 стадий. Но когда они обращаются к другим проходам, то должны преодолевать большие трудности и уже не могут употреблять тех же лошадей, ибо им приходится объезжать далекими и притом крутыми местами. Александр, сын Филиппов Македонский, которому это было известно, построил на сказанном месте ворота и укрепление, которое в разные времена занимаемо было многими, между прочим, и умным. Амвазуком, другом римлян и царя Анастасия. По смерти Амвазука вратами обладел персидский царь Кавад. Примечание. Авары создали свою государственность Аварский Каганат в Панонии, Среднее Подунавье. Это племенной союз кочевых, главным образом тюркоязычных племен, В середине VI века Авары покорили Болгар и обосновались на Дунае, где под властью хана Баяна возникло государство Каганат. В 558 году Аварское посольство было принято в Византии. По подстрекательству Византии Авары совершали грабительские нападения на соседние германские и славянские племена, собирая с них дань. Под Аварское иго Попал андский союз славянских племен в Прикарпатье, дулебов, хорватов, моравов. Предание о владычестве авар в славянских языках обров во времена императора Византии Ираклия сохранилось в повести временных лет. В 30-х годах VII века славяне освободились от аварского господства Однако аварский каганат как политическое объединение продолжал существовать до конца VIII века, когда распался под ударами франков. Конец примечания. Об этих савирах в летописи Феофана находим следующее известия: В 508 году они проникли за Каспийские врата, вторглись в Армению, опустошили Каппадокию, Белую Сирию, Галатию и Понт, то есть почти все Черноморское побережье Малой Азии. В 513 году по случаю войны греков с персами император Юстин отправил послов с большими дарами к царю Уннов Силигду и звал его воевать на персов. Силигд принял предложение и по обычаю отцов дал клятвенное обещание. Персидский царь Кават со своей стороны также отправил посольство к Силигду и также звал воевать на греков, Силигд согласился и с ним, и отправил в помощь персам двадцать тысяч войска. Юстин, однако, открыл коваду коварство Уна. Персидский царь наедине спросил Селигда: так ли это? Взял ли он с греков подарки, чтобы воевать против персов? — Это так. Я взял у греков подарки, — отвечал простодушный царь Унов. Кават, быть может, не разобравшись, в чем дело, рассверепел, убил унна и велел истребить все его войско. Кто успел бежать, тот только и воротился на свою родину. В 520 году уннами-сабирами, по смерти их князя Валаха или Малаха, управляла его вдова по прозванию Воарикс. Под ее властью находилось 100 тысяч уннов. Вероятно, это было число всего населения Савиров. Она присоединилась к стороне греков и завязала с ними тесную дружбу, что, конечно, было очень естественно после истории с Силигдом. Между тем персидский Кават склонил на свою сторону двух царей других унских племен, живших далее во внутренних краях по имени Стиракс и Глонис или Глоа. Когда эти союзники Кавада с двадцатью тысячами войска проходили в Персию через владение царицы Вуарикс, она напала на них. Одного стиракса полонила и отослала в оковах в Царьград, а другой погиб в битве. Примечание. Историк Прокопий, «Персидские войны», том 1, глава 12, говоря, кажется, о той же войне Кавада, Упоминает, что Кават послал против Ивиров значительное войско под предводительством перса Воя, по достоинству Уариза, что в совокупности равняется имени Воарикс. Конец примечания. Все эти свидетельства указывают, что унны-савиры, живя по тереку, занимали очень важный пункт относительно Персии и закавказских областей Византии. Они жили, так сказать, у кавказских ворот, открывавших проход в богатые азиатские края для предприимчивых и отважных набегов нашего черноморского населения. По этой причине греки и персы очень дорожили дружбой с савирами и очень дорого покупали эту дружбу. Савиры служили тем и другим смотря по тому, где было выгоднее или где того вот требовала собственная политика мести и злобы за какие-либо обиды. В 530 году 3000 уннов-савиров служат в войске персидского Кавада, причем Прокопий отмечает, что это был народ самый воинственный. Из рассказов историка видно также, что савиры исполняли при войске службу наших казаков – рыская по всем углам для добывания вестей и лазутчиков. Имя Уннов-Савиров, сходное с нашими северянами, севруки XVI века, как подтверждают свидетельства Иорнанда и даже Птолемея, останавливает наше внимание особенно по той причине, что в позднейшие времена их местожительство было занято русским племенем по крайней мере в XVI веке, еще было живо предание, что кабардинские черкасы из кони вечные холопи государевы обижали с рязанских пределов из прародительской государя нашего вотчины, из рязанской земли и в горы вселились, что изначало кабардинские и горские черкасские князи и шевкальской были холопи наши рязанских пределов и от нас сбежали с Рязани и вселились в горы. Примечание. Карамзин. И.Г.Р.Х. Параграф 298. Конец примечания. Это предание сохранялось не только у нас, но и у соседей тех земель, например, у нагайцев. Мурза, которых писал в 1552 году в Москву, еще до подданства горских черкес России, что те черкасы Белого князя русского царя Беглое Холопи были. Вот что рассказывает о пятигорских черкасах Герберштейн, писавший в начале XVI века. В надежде на неприступность своих гор они не признают власти ни турок, ни татар. По свидетельству русских, они христиане – «Управляются своими законами, в исповедании и обрядах сходствуют с греками, богослужения отправляют на языке славянском, на нем же и говорят. Они самые смелые пираты, на кораблях спускаются в море по течению рек, берущих начало из их гор и грабят кого только могут, преимущественно же тех, которые ездят из Кафы в Константинополь». «Нет сомнения», что и само это подданство черкасских князей совершалось на памяти о существовавшем некогда родстве с русской землей. Если к этому припомним походы Святослава на Ясов и Косогов и внезапно затем появившееся Тмутараканское княжество с Мстиславом во главе, бравшим дань с Косогов, то, восходя дальше в вглубь древности, от Святослава всего на 400 лет, можем с немалой вероятностью заключить, что унны-савиры действительно явились на терек из Рязанской земли, то есть из той же области наших северян, занимавших тогда вершины Дона и Донца. Примечание. Они назывались также Савиноры, Савинугоры, что еще ближе к северянам. Конец примечания. Стало быть, поход Святослава, разгромивший державу Хазар, восстанавливал только древнейшие границы русского владычества в Приазовском крае. Примечание. Очень любопытен рассказ московского гостя-купчины Федота Афанасьева-Котова, который в 1623 году ходил в Персидское царство, в Индию и в Урмуз и описал свое странствование с показанием путей. «От города Дербеня» — «Дербент, железные ворота», — говорит он, подле моря вверх огорожено стоячими плитами каменными, и тут лежат сорок человек. А Бусурманя сказывают, — и Армения, что те русские сорок мученик святые. И русские люди, кто не ездит мимо, ходят к ним прощаться, а иные и молебны поют четырем семи мученикам» а лежат по своим гробницам, и на них по великому камню белому резана подпись, и никто той подписи прочесть не умеет, ни бусурманы, ни армения, ни турки, а подпись резь велика, и тут над ними выросло три деревца. Да к той же ограде пригорожено также камнем бусурманское кладбище, а около того великие кладбища старые, и на них гробницы и подписи, а сказывают, что где подпись греческая. Смотрите временник общей истории и древностей, книга 15. Конец примечания. Путем таких свидетельств легко объясняется и происхождение нашего до сих пор загадочного Тмутараканского княжества. По всем приметам видно, что оно началось в то еще время, как унны завладели Боспором и по договору с готами оставили их в Боспоре или Керчи, а сами поселились на Таманском полуострове в древнейших городах в Фанагории и Кипах или Садах нынешней Тамани. Вот что рассказывают греческие летописцы. В 520-527 годах царь Унов, обитавших близ Боспора Гордас, прибыл в Византию к императору Юстиниану, и принял святое крещение. Он совсем покорился грекам, обещал охранять на воспоре греческое владычество и доставлять положенную дань с уннов быками. Император щедро его наградил и, отпуская домой, послал с ним вместе трибунов для охранения города и собирания дани. Возвратившись в свою страну ревностным христианином, Гордас рассказал обо всем своему брату Муагеру, выхваляя любовь и щедрость императора. Затем, ревнуя по вере, он собрал истуканы, которым поклонялись Унны, и перелил их, ибо они были серебряные и электровые, смесь золота с серебром. Унны воспламенились на него яростью и в заговоре с его братом убили его, а брата посадили на его место на княжении. Потом они овладели городом Боспором, побив там греческое войско, умертвив и трибуна. Император, услыхав об этом, собрал многочисленное вспомогательное войско из скифов и отправил его частью даже по сухому пути именно от Одиссоса Варны. Однако до войны, кажется, не дошло, ибо уны бежали и исчезли. На Боспоре водворился мир, и с той поры греки владычествовали там уже без всякой опасности. Примечание. В 540 году армяне, жалуясь вообще на завоевание Юстиниана, между прочим, говорили, что он покорил боспоритов подвластных Уннам, не имея на то никакого права. Прокопий «Персидские войны», том 2, страница 3, конец примечания. Рядом с этим сказанием у византийцев стоит другое, весьма похожее. В том же году царь Елуров по имени Гретис пришел в Царьград с большой свитой и просил Юстиниана крестить его. В день богоявления император крестил его и сам был восприемником. С ним вместе крестились его бояре и двенадцать родственников. С радостью он отправился в свою землю, обещав царю дружбу и помощь, какой бы от него ни потребовали». Нам кажется, что это одно и то же событие, заимствованное летописцами только из двух различных источников. Оно проливает свет и на историю елуров, которые по Иорнанду населяли топкие места вблизи Меотийских болот. По местожительству елуры оказываются тоже уннами, и не мудрено, что один писатель разумел их под именем елуров, а другой под именем уннов – Один их князя называл Грет, другой — Горд. Занимаясь политикой, один указал теперешнее их место жительства, другой не сказал об этом ничего, потому что интересовался только их крещением. Несомненно, что эти самые Елуры, живя в III веке в топких местах у Меотийских болот, то есть в Олешье, на Нижнем Днепре, в IV веке под именем Уннов у Тургуров изгнали с нашего юга Готов и овладели всеми землями древнего Боспорского царства, основав свое пребывание на Таманском полуострове. При Юстиниане от собственных междуусобий они потеряли владычество над Боспорской страной. Часть их, преданная грекам, переселилась на Дунай, где император отвел им земли. Другие унны бежали и исчезли. Но они, как видим, скоро появятся у стен самого Царьграда, и тем без сомнения засвидетельствуют, что изгнание их из Боспора было одной из причин ужаснейших бедствий для Восточной империи.